Глава пятая. Внутри все кипело от злости. Руки дрожали. Так и хотелось обернуться, чтобы взглянуть на эмоции, что просто обязаны были отразиться на лице моего мужа. Но я сдержалась. Пусть катится куда подальше. Думала я, что смогу наладить с ним мало маломальски адекватные отношения, чтобы хотя бы комфортно сосуществовать в этом браке, пока он вообще есть. Оказалось, я ошиблась. Герцога, похоже, все и так устраивало Ладно, выкарабкаюсь и без его дружбы. Разберусь со своими проблемами, а потом и с нашим браком. Где наша не пропадала, верно? Но сколько бы я ни пыталась саму себя убедить в том, что вообще-то еще не все потеряно, трясти от злости меня не прекращало. Наталкиваться на разочарование всегда отвратительно, а тут... «Леди Этьен. Голос ударил меня в спину, когда я уже практически вышла из парка. Стены замка были так близко, что еще немного, и за ними можно было бы спрятаться. Отпустить Лану, оказаться в одиночестве, обдумать все услышанное и сказанное, переварить и понять, где я ошиблась, а где поступила правильно. Но в следующее мгновение чужие пальцы впились повыше локтя и рывком развернули меня лицом к разъяренному герцогу. Мужчина с такой силой сжал руку, что стало больно. По-другому, он с такой же яростью сминал письмо от лорда Девиньо. «Вы делаете мне больно», — процедила я сквозь зубы, встретившись взглядом с мужчиной. Злость стерла тот страх, что часто поднимал голову в моей душе, когда я находилась рядом с Роналдом. «Отпустите!» Пальцы на моей руке ослабили хватку, но полностью не разомкнулись. «Что все это значит?» Делая паузы между словами, прошипел мужчина мне в лицо. «Какую такую помощь вам предлагает лорд Девиньо?» Злость перелилась за край, голова закружилась, а я потеряла контроль над собой и теми словами, что говорю. Трепыхнулась, вырываясь, и выпалила. «Помощь? Очень простую! Предлагает убить вас, дорогой муж! Чтобы сделать меня вдовой! Это второе письмо от него!» Более настоятельное и требовательное. Так вот, почему вы решили зажечь свечи у окон в день памяти. Я никого не потеряла. Мне свечу зажигать непоком поком. Осадила я его. Но да, именно это письмо натолкнуло меня на эту мысль. Есть что-то еще, что вас смущает? Да. Почему вы не сообщили о первом письме лорда Девиньо? Вернемся к теме доверия? — скинула я брови. — Что бы вы сказали, я весь я к вам с письмом, которым мне предлагают помощь по вашему умершлению. Где бы я была? В каком монастыре? — Да что вы заладили с этим монастырем? — взорвался Роналд. — Я не собирался никуда вас отсылать, Адель. — Прекрасно! — я взмахнула руками, хлопнула ладонями по бедрам. — Все? Я могу идти? Теперь вы знаете, кто хочет вас убить. Подтверждение готовящегося заговора у вас в руках, дорогой муж. Так, может, вы прекратите срываться на мне, а займетесь человеком, который желает вам смерти? К слову, интересно, почему? Не потому ли, что вы его сестру к себе в постель уложили?» Я путала берега. Но закрыть рот удалось уже после всех тех слов, что из него вылетели. Слишком поздно. Я выпалила в лицо герцогу почти все, что думала. И сейчас стояла напротив него, тяжело дыша и чувствуя внутри какую-то пустоту. «Интересный вопрос!» — внезапно усмехнулся мужчина. «Особенно из-за того, что лорда а выгнал свою сестру и почти отрекся от нее. Я нахмурилась, не понимая, откуда появилась такая информация. Сама Мелани ничего плохого о брате не говорила, когда пыталась надавить на жалость. Или это тоже было частью игры? Но колка сдержать не смогла. Она сорвалась с языка и ужалила герцеля Прекрасно! Теперь у вас есть на кого обрушить свой гнев? Рада помочь, вашей паранойи, ваша светлость!» Я рывком присела в реверансе, выпрямилась и развернулась спиной к Роналду. И в эту самую спину прилетело то, чего я никак не ожидала. «Спасибо, Адель!» Меня трясло от этого разговора до самого вечера. Я никак не могла собраться с мыслями, не могла взять себя в руки. Мелкий озноб, как от холода, не отпускал. И только уже ночью, когда я ворочалась без сна в кровати, я смогла, наконец, выдохнуть. Было многое сказано на сегодняшней встрече. Много лишнего. Но и много нужного. Каждый из нас услышал то, что хотел услышать. Я же вынесла для себя несколько важных мыслей. «Моя смерть убьет и герцога», — пробормотала себе под нос, перевернувшись на спину и уставившись в темный потолок. «Но моя — это чья?» «Адель ведь уже мертва?» «Значит, речь о теле, в котором я сейчас нахожусь. Какая бы магия ни связала нас с Роналдом, сделала она это именно с телом». Зажмурившись, я постаралась избавиться от лишних мыслей и сосредоточилась на важном. Он этот союз разорвать не может. А могу ли я? В книгах я вообще не находила информации о разводах. Только смерть одного из супругов могла расторгнуть брак. Но об этом могли ведь просто не писать. А если все же такого на самом деле в этом мире не было, это не значит, что прецедент нельзя создать? А потом я рывком села на кровати Ирвана выдохнула. А что если... Что если... Убить пытались не Адель. Что, если тот маг хотел на самом деле убить герцога? Только сделать это через Адель. Ведь проще отправить на тот свет парализованную девчонку, чем сильного воина. Но тогда этот маг должен был знать о пакте, который был составлен между герцогом и королем. От осознания этой простой истины меня вновь тряхнуло. Мог ли лорд Д'Авиньо знать про этот крохотный нюанс? Могла ли проболтаться ему та же Мелани, если сама была в курсе? Или это все слишком нереально, чтобы быть правдой, а я строю какие-то слишком уж невероятные теории заговора? Я просидела в тишине несколько долгих минут, стараясь прикинуть, насколько эта теория имеет право на существование. Но так и не смогла найти ответа. Было слишком много условий, чтобы все сработало именно так, как вышло по итогу если бы убийца хотел избавиться от герцога через Черезадель, разве повторил бы он свое нападение, когда принцесса уже выздоровела? Хотя... Женщину все еще проще убить, чем генерала королевской армии. Решив, что этими мыслями я только глубже заведу себя в лабиринт теории заговоров, упала обратно на подушку и повернулась на бок. Чем больше времени я живу в этом мире, тем меньше понимаю, что в нем происходит. Зажмурившись, Я отбросила от себя все мысли. Нужно выспаться. Отдохнуть без кошмаров. Потому что завтра все утро я собиралась посвятить перечитыванию двух слишком запутанных книг о богах. Мне показалось, что я видела упоминание о сделках с ними. Может, мне удастся почерпнуть способ для спасения себя? Но насколько бы сильно я не желала спокойного сна, кошмар вновь посетил меня. И опять в нем была рамет которая преследовала, гнала, стянула руки. И с каждым разом оказывалось все ближе. Кабинет герцога Этьенского. Мужчина пребывал в смешанных чувствах. Он собирался поговорить со своей женой о той невероятной работе, которую она провела, вновь поблагодарить, выразить свое восхищение ее твердостью духа и самоотдачей, но разговор зашел совершенно в другое русло. Стоило ему увидеть супругу, как какой-то ляд дёрнул его поддеть девушку, заявить о том, что знает герцог не только о её достижениях. Рональд думал, что услышит извинения, и на этом тему можно было бы и закрыть. Да, герцогу не понравилось была сама мысль о том, что Адель проникла в его кабинет, но он не мог винить её за это. К тому же он солгал, пакт бы она не нашла в любом случае. Даже сильнейший маг, коим его жена не была, Не смог бы отыскать тайник, в котором хранился магический документ. Он поддел жену, а в ответ получил вовсе не то, что рассчитывал услышать. Речь пошла не о том, как леди Адель удалось убедить богов и отогнать алую смерть. Не о том, как она управляла землями и насколько качественную работу провела с тем же бароном Шантом. Речь пошла о доверии и их браке. Будто это было что-то, что можно изменить. Роналд до сих пор не мог поверить в то, что леди Мелани распускала слухи о невероятных планах и в то, что ее брат собирался втянуть герцогиню в заговор против ее же мужа. Однако подтверждение последнего сейчас было в руках лорда Этьена, и это меняло слишком многое, если не все. Но пока на это не было времени, а Роналду пришлось отложить в сторону письмо, адресованное его жене, и заняться не менее важными делами подписать договор с королевством Авель о поставках зерна, ответить на приглашение лорда Океамы, связаться с лордом Мануа и проверить тех людей, что прибыли в его герцогство за последние полгода и слишком быстро поднялись. Теперь Роналд не просто был уверен, что среди его приближенных есть шпионы. Он буквально чувствовал это. Кто-то участвовал в заговоре помимо лорда Девиньо. В одиночку он бы не стал действовать, да еще и так открыто. Либо его жену пытались заманить в ловушку, либо герцог был слеп и не смог заметить того, кто был так близко с кинжалом за пазухой. Освободился Роналд ближе к ночи, когда за окнами взрывалась яркими вспышками гроза, а полная луна утопала в пушистых мрачных тучах. Через своего камердинера герцог получил ответную записку от Тамаша. «Спасибо, Друвард!» Герцог устало помассировал пальцами переносицу, обращаясь к своему доверенному слуге. Невысокий светловолосый мужчина лишь склонил голову, дожидаясь дальнейших приказов своего господина. «Как твоя жена, ребенок?» Полюбопытствовал Роналд, вставая за стола. «Они живы и здоровы, ваша светлость! Благодарю!» Друвард ответил со склоненной головы. «Чудо! Не иначе!» «Чудо?» Герцог замешкался, вспоминая, все ли эликсиры взял у него накануне тамаш, или что-то еще нужно захватить перед проведением ритуала. аглая смерть коснулась их своей дланью, — отозвался камердинер герцога, — если бы не усилия ее светлости. Страшно подумать. Я рад, что все закончилось хорошо. Герцог на мгновение остановился рядом. — Я передам твою благодарность герцогине. — Благодарю вашу светлость. Друвард тяжело вздохнул. Боги с милостью велись. Хвала ее светлости. Роналд только кивнул. Вопрос о том, как именно Адель удалось убедить богов, оставался открытым. Возможно, позже он и узнает об этом. Может, герцогиня сама поделится с ним сведениями. Пока же... Пока же герцог Этьенский спешил в одну из гостиных, где этой ночью должны были провести ритуал, по прочтению воспоминаний. Он собирался участвовать в нем. Роналд не мог позволить, чтобы еще один убийца безнаказанно блуждал по коридорам его замка. Тамаш и так уже был под подозрением герцога. Со всеми своими навыками, людьми он упустил того, кто посягал на жизнь леди Этьян. Возможно, сделал это специально. Роналду не хотелось в это верить, но эмоции всегда мешали делу поэтому герцог отбросил их и направился на место проведения ритуала с единственной целью – проконтролировать все лично. В этот раз точно. Ваша светлость. Тамаш склонился в поклоне, когда герцог вошел в помещение. Стражник, занимавший кресло в центре комнаты, дернулся, но смог только голову наклонить в знак повиновения. Мужчина был связан толстыми веревками, рот занимал плотный кляп. Чем он связан? — удивился Роналд, закрывая за собой двери. Помимо него, советника и свидетеля, внутри находился еще один человек. Его герцог видел несколько раз. Один из магов, которые выполняли поручения Тамаша в землях герцогства и за его пределами. — Так нужна ваша светлость! Тамаш отступил на шаг, освобождая место своему подчиненному. Колдун одернул в сторону штору. Окно зияло темной дырой напротив связанного стражника но пока все небо было затянуто плотными тучами. «Нам нужен лунный свет, ваша светлость», продолжил рассказывать Тамаш. «Как только мы сможем этого добиться, ритуал можно проводить». Роналд никогда не интересовался этой частью магических наук. Ему пригодны были лишь заклинания для атаки и защиты. Все остальные ритуалы и чары проходили мимо, потому та картина, которую он застал тут, оказалась настолько неожиданной однако Тамаш поспешил объясниться. Ритуал по прочтению памяти чем-то схож со сновидениями, продолжил объяснять лорд Мануа. Человека необходимо спеленать, как это сделал бы сон, а дальше уже дело чар. И того, чью память мы хотим просмотреть, погрузят в нужное состояние и вытащат воспоминания на свет. Прелесть чар том, что это воспоминание можно просмотреть столько раз, сколько это необходимо. Какой вред будет нанесен стражнику? Роналд посмотрел на смельчака, который был свидетелем произошедшего. Герцог, пусть и не был знаком с подобными чарами, знал, что любое влияние на подсознание может повлечь неисправимые трудности. Лишение сна на несколько дней, дурное расположение духа и слабость — не больше. — После ритуала можешь взять несколько дней отдыха, — обратился к стражнику герцог. «Мы можем начинать», — произнес маг, который все это время стоял у окна. Тучи разошлись под давлением чар, явив полную луну. Ее серебристый свет проник в помещение, мазнул стражника по носкам ботинок и замер. Роналд сделал шаг вперед и одновременно с Тамашем положил руку на плечо свидетеля. Чары заструились тихим шелестом, убаюкивая стражника. Он уронил подбородок на грудь и тихо застонал. А двух мужчин с силой зашвырнуло в видение, которое вырвал из памяти свидетеля приглашенный маг. Оно с небывалой скоростью пронеслось перед глазами мужчин. Каждый из них попытался выхватить что-то важное, что-то существенное. «Еще раз!» — скомандовал Тамаш, когда их так быстро вышвырнуло из памяти стражника. Маг повиновался. И повторил заклинание. В этот раз Роналд успел окинуть взглядом окружение. Он был стражником. Выходил из-за угла и поворачивал в коридор второго этажа северного крыла, где находились покои леди Мелани. Он услышал скрип дверных петель, услышал шаги. И их опять вышвырнуло. Еще раз. Нетерпеливо выдохнул лорд Мануа. Опять то же самое. Коридор, скрип, шаги. Роналд сосредоточился и увидел кое-что новое. Фигуру, которая неспешно вышла из комнаты, оглянулась. Но сколько бы герцог не пытался рассмотреть черты лица убийцы, они расплывались, терялись. «Еще!» Тамаш буквально прорычал, когда они вновь вдвоем оказались в гостиной рядом со стражником. «Задержи время, Атмет! Это что, так сложно?» — Я стараюсь, лорд Мануа, — отозвался побледневший маг. — Мне будто что-то мешает, сич Он не успел договорить. Обоих мужчин опять закинуло в воспоминания. Роналд не мог пошевелиться сам. Он двигался вместе со стражником, смотрел его глазами, и это мешало. Фигура, которая показалась перед ним в коридоре, обернулась и застыла. — Быстрее! — голос лорда Мануа раздался сбоку. И герцог увидел, что сейчас больше нет стражника, есть только они с советником. И фигура впереди. Герцог кинулся к тому, кто выходил из комнаты леди Мелани, остановился, но лицо по-прежнему было неузнаваемо, как и рост, комплекция. Фигура убийцы будто утопала в тумане. В темном плотном тумане, который жил собственной жизнью, скрывал от любопытных глаз все то, что могло бы указать на личность преступника. «Магия!» прорычал Тамаш, придя к тому же выводу, что его друг. Убийца был магом. Он убил не чарами. Герцог опустил взгляд и наткнулся на вещицу, которая во тьме не тонула. Магия не скрывала того, что не являлась частью убийцы. Человек держал в руке кинжал. Тонкий, простой, без украшений и меток. И только слегка погнутая рукоять могла отличить его от сотни других таких же кинжалов.